13 марта 1945 года, 16 часов 11 минут. К Шилленбергу позвонили из группы работы с архивом Бормана. «Кое-что появилось», — сказали ему. «Если вы придете, бригаденфюрер, мы подготовим для вас несколько документов». «Сейчас буду», — коротко ответил Шилленберг. Приехав он, не раздеваясь, подошел к столу и взял несколько листков бумаги пробежав их он удивленно поднял брови потом не спеша разделся бросив пальто на спинку стула и сел подломив под себя левую ногу документы были действительно в высшей мере интересные первый документ гласил в день x подлежат изоляции кальтенбрунер поль шелленберг мюллер фамилия юллер была вычеркнута красным карандашом и Шелленберг отметил это большим вопросительным знаком на маленькой глинцевитой картонке. Он держал пачку таких глинцевитых картонок в кармане и на своем столе для пометок. Следует предположить, говорилось далее в документе, что изоляция вышеназванных руководителей Гестапо и СД будет своеобразной акцией отвлечения. Поиски изолированных руководителей, отвечавших за конкретные проблемы, будут владеть умами всех тех, кому это будет выгодно, как с точки зрения оперативной, так и в стратегической устремленности. Далее в документе приводился список на 186 человек. Эти офицеры Гестапо и СД могут в той или иной мере пролить свет не через основные посылы, но через второстепенные детали на узловые вопросы внешней политики Рейха. Бесспорно, каждый из них сам того не зная, является мозаикой, бессмысленной с точки зрения индивидуальной ценности, но бесценной в подборе всех остальных мозаик. Следовательно, эти люди могут оказать помощь врагам Рейха, заинтересованным в компрометации идеалов национал-социализма практикой его строительства. С этой точки зрения, операции каждого из перечисленных выше офицеров, будучи собранными воедино, выведут картину, неблагоприятную для Рейха. К сожалению, в данном случае невозможно провести строгий водораздел между установками партии и практикой СС, поскольку все эти офицеры являются ветеранами движения, вступившими в ряды НСДАП в период с 1927 по 1935 год. Следовательно, изоляция этих людей также представляется целесообразной и правомочной. Понятно. Вдруг осенило Шелленберг. Он кокетничает, наш партийный лидер. Мы это называем ликвидацией, он это называет изоляцией. Значит, меня следует изолировать, а Мюллера — сохранить. Собственно, этого я и ожидал. Занятно только, что они оставили в списке Кальтенбруннера, хотя это можно понять. Мюллер всегда был в тени, его знают только специалисты, а Кальтенбруннер теперь широко известен в мире. Его погубит честолюбие». А меня погубило то, что я хотел быть нужным Рейху. Вот парадокс. Чем больше ты хочешь быть нужным своему государству, тем больше рискуешь. Такие, как я, не имеют права просто унести в могилу государственные тайны, ставшие тайными личными. Таких, как я, нужно выводить из жизни внезапно и быстро. Как Гейдриха. Я-то убежден, что его уничтожили наши. Он внимательно просмотрел фамилии людей, внесенных в списки для изоляции. Он нашел множество своих сотрудников. Под номером 142 был штандартенфюрер СС Штирлиц. То, что Мюллер был вычеркнут из списков, а Штирлиц оставлен, свидетельствовало о страшной спешке и неразберихе, царившей в партийном архиве. Указание внести коррективы в списки пришло от Бормана «за два дня до эвакуации». Однако в спешке фамилию Штирлица пропустили. Это и спасло Штирлица. Не от изоляции, доверенными людьми Бормана, но от ликвидации людьми Шелленберга.